Глава 13. Даже когда их подняли на борт и за спиной спасительно закрылся люк, Кристина продолжала ощущать дрожь во всем теле, вплоть до того, что зубы принялись стучать и ей пришлось стиснуть их. Истребитель выполнил свою основную задачу и несся прочь, отдаляясь от темной планеты. Девушка обняла себя руками, пытаясь таким образом успокоиться и немного согреться. Она не могла оторвать взгляда от иллюминатора. Шейн нетерпеливо дождался, пока один из офицеров-медиков колет ему необходимое лекарство из дозатора, прижимая его к плечу. Кристина смотрела, как Рианец прекращал походить на призрак, видимо, блокатор очищал его кровь. Закончив с ним, медик направился к девушке, веля следовать за ним в соседнюю каюту. Кристина с опаской оглянулась на Шейна, но напарник только мрачно кивнул ей, веля подчиниться медику. Капитан поднялся и... Едва к нему подбежал молодой солдат. Юноша в чёрной форме вытянулся, как по струнке, ожидая распоряжений. «Где мой экипаж?» – Шейн хмуро ждал ответа. «По последним данным, офицеры Алайн Торн и сапер Куорлун находятся на борту Палангары под командованием адмирала Корсона». «Ясно, что с моим кораблём?» – мрачно поинтересовался Даллок. «Серый путник находится в ангаре на резервной базе сил безопасности Ансархеда, где производится ремонт». «Где?» – опешил Шейн. «Почему он на базе конфедератов?» «Почему Казанию? Отвечай!» «Это приказ адмирала Корсона, капитан», – доложил несчастный солдат, видя ярость офицера. «Нельзя одних оставить ни на минуту!» – Даллок оттолкнул его рукой в плечо, и сердито направился в небольшую каюту, использованную в данный момент для оказания первой помощи раненым. Им нужно было добраться до одной из баз флота, чтобы Кристина могла получить достойный уход. Шейн повел плечами, чувствуя, что скоро это делать станет невозможным. Слишком долго они полоскались в дуренной воде Воломы. Без стука Далок вошел в каюту, заставляя Кристину прижимать грязную рубашку к своей груди. Благо сидела она спиной, на которой офицер-медик обрабатывал раны. «Ожидайте, капитан. Я займусь вами, как только закончу с...» Мужчина замялся. «Я не знаю вашего звания. Прошу прощения». Медик прижал к ее плечу повязку, смоченную в какой-то мази, заставляя Кристину вздрогнуть. Холодная, она моментально успокоила рану, унимая боль. Офицер закрепил повязку, товарищески похлопал пациентку по здоровому плечу и повернулся к капитану. Шейн молчал, только все больше хмурился, глядя, как напарница дрожала всем телом. «Сядьте, я осмотрю вас», – потребовал медик. Не слушая его, Далок подошел к девушке и протянул руку к ее голове. Смущаясь, Кристина отодвинулась и еще сильнее прижала к груди рубашку. Но капитана интересовало другое. Ее волосы еще недавно такие яркие, теперь блекли, и он разглядел пару совсем белых прядей. Ладонь капитана прижалась к колбу Кристины, и он выругался, обращаясь к медику. «У нее жар!» «Я знаю», — согласно кивнул мужчина, снаряжая дозатор для возмущенного капитана. «Я вел девушке универсальное средство, но, к сожалению, стеснен в своих возможностях. Скоро мы прибудем на Палангару, где вам будет оказана вся необходимая помощь». «Крис!» — выкрикнул Шейн. Она не отозвалась, чувствуя, как все темнело перед глазами. Хорошо, что сидела не на самом краю койки, иначе свалилась бы на пол. Противный гул наполнил голову, и сознание просто отключилось. Истребитель достиг посадочного отсека по лангаре, крейсера, принадлежавшего военно-космическому флоту «Тименталы». Команда медиков уже спустилась, стоило небольшой команде звездолета покинуть борт. Шейн удостоверился в том, что его напарнице оказывалась надлежащая помощь, и девушка была направлена в медотсек корабля. Сам же, отказываясь следовать за медиками, поднялся на уровень, где располагались каюты личного состава. «Ну, от тебя и разит!» Вместо приветствия протянул Алайн, неотрывно вглядываясь в очередной отчет на своем планшете. «И тебе здравствуй!» Шейн мрачно прошел мимо довольного доктора, хоть и не выразившего свою радость, но усиленно сдерживающего улыбку по поводу возвращения своего капитана. «Где Пита?» — внезапно опомнился Торн, теперь откладывая свою игрушку. «Почему ты один?» — крест с медиками. Далок принялся стягивать рваную рубашку, с тихим стоном поднимая руку и освобождая ее от рукава. «Она ранена? Не молчи!» — Торн поглядел на спину капитана и зло зарычал. «Какого Нанкуна ты не в медотсехе? Вас нельзя и на минуту оставить!» «Нет, ху Нанкон! разворачиваясь, огрызнулся Далок. Он был так зол, что мог вспыхнуть сверхновой, благо вкачанная доза блокатора не дала ему выжечь глаза товарищу. «Нас нельзя оставить!» — продолжал рычать капитан. «Как вы могли позволить отбуксировать путник на Ансархет? Приведи себя в человеческий вид, Капа, и явись на мостик. Корсон ждет твой рапорт!» Торн схватил со своего шкафчика небольшой баллончик и сердито распылил его над спиной Шейна. а а Резко выкрикнул капитан и отпрянул в сторону, глядя на побелевшее от заморозки плечо. «Что ты делаешь?» «Дезинфицирую тебя», – прошипел Алайн. «Ступай и вымойся». Развернувшись, доктор подобрал свой планшет и пулей вылетел из каюты. Шейн слышал его гулкие шаги, направлявшиеся в сторону лифта. Этот докторишка уже мчался к медикам. Далок сам себя поймал на мысли, что не мог толком сконцентрироваться на выполнении своей задачи. Он желал точно знать, что вся троица, постоянно заставлявшая его голову раскалываться, цела и хоть на время в безопасности. «Где Сап?» – пробормотал капитан и встал под душ, руками прислоняясь к металлической стене. Сейчас Шейн понял, что, видимо, зря отругал Торна за попытку обработать его спину. Этой штуковине почти удалось обезболить рану, и теперь он мог спокойно двигаться. «Нужно будет стянуть этот баллончик», подумалось капитану уже на выходе из кабинки. Спустя пару минут Шейн застегивал последнюю серебристую пуговицу на кителе своей черной формы и сощурился, оглядывая себя в небольшом зеркале. Он походил на дальнего родственника Ревуна. Хмыкнув, мужчина покинул каюту, направляясь по коридору к лифту и собрался подняться на капитанский мостик. Стоило дверям турболифта раздвинуться, Шейн нетерпеливо вошел в огромное помещение, занимавшее почти полностью командную башню. В ее центре, на возвышенности, располагалось кресло капитана. Далок пожал руку тактическому офицеру, следившему за управлением вверенных систем. Адмирал стоял перед обзорным экраном, заложив руки за спину. Экран отсвечивал, делая и без того серое лицо Корсона еще бледнее. Особой красотой фарианцы не отличались. Многим показались бы неприятными почти черные глазницы с синеватым зрачком и полное отсутствие волос на всем теле. Но их стать и некое аристократичное благородство с лихвой возмещало эти, так сказать, недостатки. «Вы проделали хорошую работу. Это будет учтено высшим командованием». Хорсон повернулся к Шейну. Капитан склонил голову, приветствуя своего командира. «Недостаточно хорошую. У вас еще будет шанс закончить ее». Адмирал прошелся вдоль экрана, затем остановился и оглядел мостик. «Я выслушаю вас в кают-зале для совещаний». Парянец направился в помещение, обустроенное на одном уровне с каютой управления, и далок последовал за ним. Стоило дверям бесшумно закрыться за их спинами, адмирал повернулся к шейну. Основная база была полностью уничтожена, но Гаин Заури не был найден ни среди живых, ни среди убитых, проговорил Корсон. Он шел с волома еще до вашего прибытия! Зло процедил сквозь зубы Шейн. Согласен. Офицер Курлон Сапер доложила нападение неизвестного судна во время операции по захвату корабля-мародёра. «Совершенно верно. Но информация с бортового компьютера Фансии была утеряна», — сухо доложил капитан. «Нападавший на нас звездолёт не опознан. Груз доставлен на борт путника офицером Торном». Корсон нахмурился, отчего на его высоком лбу стали отчетливее видны тёмные борозды. «Эти данные были бы весьма полезны». «Полагаю, наши специалисты изучат полученные кораблем повреждения и смогут классифицировать атаковавший вас призрак». «Почему путник на Ансархеде?» мрачно поинтересовался капитан. «По этой причине я хотел говорить с вами без лишних глаз», ответил адмирал. «Что я должен знать?» Шейн с недоверием поглядел на командира. «Ваша команда, включая доставленную на борт девушку, Успешно прошла проверку. Поэтому у меня нет необходимости ограничивать вас и офицеров Торна и Куорлуна в действиях и передвижении. «Какую проверку?» – возмутился Даллок. «Ставлю вас в известность, что в данный момент на вашем корабле установлен блокатор, капитан». «Что?» – скипел Шейн. «Распоряжение поступило из ИСС. Груз». «Изъятый вами с корабля-мародера также опечатан», — невозмутимо продолжил разъяснять фарианец. «С каких пор ИСС распоряжается кораблем военного флота?» Шейн от неожиданности заявления Корсона повысил голос, следом немедленно умолкая. «Вы забываете, капитан, что серый путник не является собственностью Тименталы и используется вами и вашей командой для выполнения особых поручений» и только благодаря успешному завершению многих из них это судо находится на безвозмездном содержании у флота. Шейн заскрипел зубами, понимая, что адмирал прав. Но проклятие! «Зачем мой корабль Союзу? На предмет чего мою команду проверяли?» мрачно спросил капитан. «Ее высочество, принцесса Селен находится со своей миссией на Ансархеде». По прибытию в центральный порт Плеймн, вы в составе моей группы направитесь на базу ИСС для выяснения обстоятельств, вынудивших союз прибегнуть к подобным мерам.